Часть вторая. Венец. Глава 1 Ранним воскресным утром в конце апреля праздничная лодка Осминда сына Бьергюльфа огибала остров Хувадёй под звон колоколов монастырской церкви, которому вторил через залив перезвон городских колоколов, то усиливаясь, то ослабевая вместе с ветром. Светлые перистые облака разметались по высокому бледно-голубому небу, а солнце беспокойно поблескивало на покрытой рябью воде. Берега выглядели совсем уже по-весеннему, поля лежали почти без снега, и в молодых зарослях кустарника были синие тени и желтоватый оцвет. Но в еловых лесах на высоких холмистых кряжах, словно обрамлявших весь округ Акера, Проглядывал еще кое-где снег, и на синевших вдалеке горах на западе по ту сторону фьорда зияло еще много белых полос. Кристин стояла на носу лодки вместе с отцом и Гюрет, женой Осминда. Она смотрела вперед на город, на его светлые церкви и каменные дома, поднимавшиеся за множеством серовато-коричневых деревянных построек и деревьев с обнаженными вершинами. Ветер играл полыми ее плаща и трепал волосы, выбившиеся из-под капюшона. Накануне в усадьбе скуп впервые выпустили скотину из хлевов, и Кристин вдруг так затасковала по дому, по Йорюндгорду. Там еще не скоро можно будет выпускать скот, и она с нежностью и жалостью вспоминала о худых после тяжелой зимы коровах в темных хлевах. Им-то придется еще долго ждать и терпеть. Мать, Ульфхильд, которая все эти годы спала каждую ночь в ее объятиях. Маленькая Рамбург. Кристин так скучала по ним. По всем домашним скучала она. И по лошадям, и собакам, и по кортелину, которого отдали Ульфхильд, пока ее нет дома. И по отцовским соколам, сидящим на насестых с колпачками на головах. А рядом висят перчатки из конской кожи, чтобы надевать, когда соколов сажают на руку и палочки из слоновой кости, которыми чешут птиц. Все ужасы прошлой зимы словно отошли совсем далеко, и теперь она вспоминала дом, каким он был раньше. К тому же ей сказали, что никто в приходе не думает о ней ничего дурного. Отец Эрик не верил росказням. Он был очень огорчен и гневался на Бентейна за его поступок. А Бентейн исчез из Хаммара. Говорили, что он бежал в Швецию так что между ними и соседней усадьбой не легло того жуткого, чего она так боялась. По дороге в Осло они гостили у Симона, и она познакомилась с его матерью, сёстрами и братьями. Рыцарь Андрес был всё ещё в Швеции. Кристин не понравилась там, и её нерасположение к хозяевам дюфрена было тем сильнее, что она не могла найти тому хоть какое-нибудь разумное основание. Всю дорогу туда она твердила себе, что у них нет никакой причины гордиться и считать себя лучше ее родни. Никто ничего не знал о рейдере Даре, Биркенбейнере, пока король Сверс не устроил ему брака со вдовой ленного владетеля из дюфрена Но они оказались совсем не гордецами, и сам Симон однажды вечером так сказал о своем прадеде. «Теперь я доподлинно узнал, что он был гребенщиком». «Так выходит, что ты, Кристин, породнишься почти с королевским домом». «Держи язык за зубами, парень», — сказала его мать, но все весело рассмеялись. Кристин чувствовала какую-то странную боль при мысли об отце. Он часто смеялся, стоило только Симону дать ему хоть малейший повод для этого» и в душе Кристин рождалось смутное сознание, что, быть может, отец был бы рад, если бы ему было позволено чаще в жизни смеяться. Но ей не нравилось, что он так любит Симона. Пасху они все провели в скуге. Кристин скоро поняла, что дядя был строгим хозяином по отношению к своим крестьянам и слугам. Она встречала кое-кого из его людей, которые спрашивали о ее матери и с любовью говорили о Лавренсе. Им жилось лучше, когда он был здесь. Мать Осминда, мачеха Лавренса, жила особняком в отдельном доме. Она была не очень стара, но болезненно и дряхла. Дома Лавренс редко говорил о ней. Однажды Кристин спросила его, обращалась ли с ним мачеха сурова, и отец ответил, она мне ничего не делала, ни хорошего, ни дурного. Кристин нащупал руку отца, и он пожал ее руку. «Тебе верно понравится, дочка, у достойных сестер монахинь? Там будет тебе чем заняться. Не все будешь скучать по дому и по нам». Они шли на парусах так близко к городу, что до них доносился с пристани запах смолы и соленой рыбы. Гюрет называла по имени разные церкви, дома и улицы, прорезанные вверх по склону от воды. У Кристин не осталось никаких воспоминаний с тех пор, когда она была здесь раньше» только вспомнились тяжелые башни церкви Халварда. Они обошли весь город с западной стороны и пристали к монастырской пристани. Кристин шла между отцом и дядей мимо разных складов, потом по дороге, пересекающей поля. Гюрет следовала за ними об руку с Симоном. Слуги же оставались у лодки, чтобы помочь монастырским работникам уложить дорожные вещи на тележку». Женский монастырь Нонесетер и весь Лейрон лежали в черте города, но по дороге попадались лишь отдельные разбросанные там и сям кучки домов. Жаворонки звенели над их головами в бледно-голубом воздухе, на пожухлых глинистых откосах желтели целые толпы маленьких цветов мать и мачехи. а вдоль изгородей уже зеленела молодая трава, пробивавшаяся из-под прошлогодней. Когда они вошли в монастырские ворота и вступили в крытую галерею, окружающую весь двор, из церкви навстречу им появилась вереница-монахинь. Музыка и пение неслись им вслед из открытых дверей. Кристин, совершенно подавленная, смотрела вслед этому множеству женщин, одетых в черное, с белыми полотняными покрывалами, обрамлявшими лица. Она низко присела, а мужчины поклонились, прижимая шляпы к груди. За монахи не шла толпа молодых девушек, некоторые еще совсем дети, в платьях из толстой некрашенной шерсти, с белыми и черными кручеными поясами вокруг талий. Волосы у них были гладко зачесаны назад и заплетены в косы, перевитые такими же черными и белыми шнурками. Кристин невольно приняла гордый вид, глядя на молодых девушек, потому что очень стеснялась и боялась, что они примут ее за глупую горянку. В монастыре все было так великолепно, что Кристин была совершенно ошеломлена. Все постройки, окружавшие внутренний двор, были сложены из серого камня. С северной стороны тянулась боковая стена церкви, высоко вздымавшаяся над другими домами. Крыша была в два уровня, с башней на западном конце. Самый двор был выложен каменными плитами а вокруг него шла крытая галерея, кровля которой поддерживалась красивыми колоннами. Внутри двора стояла каменная статуя Божьей Матери Милосердной, покрывавшей своим плащом несколько коленопреклоненных людей. Одна из сестер Белиц подошла к ним и попросила проследовать за ней в приемную Аббатисы. Фру Груа, дочь Гютерма, была высокой и крепкой старухой. Она была бы красива, если бы не густая растительность вокруг рта. Голос у нее был глубокий и напоминал мужской. Но в обращении она была дружелюбна. Напомнила Лавренсу, что она знала его родителей, спросила его о жене и справилась, есть ли у него еще дети. Наконец она ласково сказала Кристин. а тебе идет хорошая молва. Ты выглядишь умный и хорошо воспитанный» и, конечно, не дашь нам повода к неудовольствию. Я слышала, что ты обручена с этим родовитым и добрым человеком, Симоном, сыном Андреса, которого я вижу здесь перед собой. По нашему мнению, со стороны твоего отца и будущего мужа, очень похвально, что они дают тебе возможность пожить некоторое время здесь, в доме Девы Марии, чтобы ты научилась повиноваться и служить, до того, как тебе придется приказывать и управлять. И вот теперь мне хочется дать тебе в руководство добрый совет, чтобы ты научилась находить радость в молитве и богослужениях. Тогда ты привыкнешь на всех путях своих вспоминать своего Творца, добрую Божию Матерь и всех святых, давших нам лучшие примеры силы, справедливости, и верности» и всех тех добродетелей, которыми ты должна обладать, управляя своим имением и людьми и воспитывая детей. И еще. Ты научишься в этом доме, что всякий должен ценить свое время, потому что здесь каждый час посвящен определенному занятию или работе. Многие молодые девушки и женщины любят подолгу лежать в постели по утрам, но зато подолгу сидеть по вечерам за столом и вести бесцельную болтовню. Однако, как будто ты на них не похожа. Тут ты можешь научиться за этот год многому такому, что послужит к твоему благополучию как здесь на земле, так и на том свете». Кристин низко присела и поцеловала ей руку. Затем Фру приказала Кристин следовать за необычайно толстой старой монахиней, которую звали сестрой потенцией, в трапезную монахинь. Мужчин же и Фру Герет пригласила откушать с собой в другом покое. Трапезная была красивая. Пол в ней был выложен камнем, а стрельчатые окна были вставлены стекла. Она соединялась дверью с другой комнатой, где, должно быть, тоже были окна со стеклами, потому что Кристин видела, что туда проникают солнечные лучи. Сёстры уже сидели за столом в ожидании трапезы. Пожилые монахини на покрытой подушками каменной заваленке вдоль стены с окнами. Молодые сестры и простоволосые девушки в светлых шерстяных платьях на деревянной скамье по другую сторону стола. В соседней комнате тоже был накрыт стол для самых почетных из постоянно живущих при монастыре постояльцев и слуг мирян. Среди них было несколько стариков. Все эти люди не носили монастырской одежды, но все-таки были одеты в скромное темное платье. Сестра потенции указала Кристи на ее место на деревянной скамье, а сама прошла и встала около почетного места Аббатисы в конце стола. Сегодня оно было пусто. Все поднялись с мест, как в трапезной, так и в соседней комнате, и сестры прочли молитву перед обедом. Потом вперед вышла молодая красивая монахиня и стала у аналоя, поставленного в дверях между обоими помещениями. И пока в трапезной сестры белицы, а в соседней комнате двое из младших монахинь разносили еду и питье, Эта монахини читала громким красивым голосом, не останавливаясь и не запинаясь ни на одном слове, повествование о святой Теодоре и святом Дидиме. Первое время Кристин думала только о том, чтобы показать за столом свои хорошие манеры, потому что видела, что все сестры и молодые девушки ведут себя благородно и едят красиво, словно сидят званными гостями на роскошном перу. Лучшие яства и напитки давались в изобилии, но все накладывали себе лишь понемногу и брали с блюда пищу только самыми кончиками пальцев. Никто не проливал подливок ни на скатерть, ни на платье, и все резали мясо так мелко, что не пачкали себе вокруг ртов, а ели до того осторожно, что не слышно было ни звука. Кристин бросала в пот от страха, что она не сумеет вести себя так же благопристойно, как другие. Кроме того, она чувствовала себя неловко в своем пестром наряде среди всех этих черных и белых женщин. Она воображала, что все смотрят на нее. И вот, когда она ела кусок жирной бараньи и грудинки, придерживая кость двумя пальцами и отрезая мясо правой рукой, стараясь работать ножом легко и изящно, все выскользнуло у нее из рук. Ломоть хлеба и мясо разлетелись по скатерти, а ножик со звоном упал на каменные плиты пола. В тишине звук раздался особенно громко. Кристин вспыхнула полымем и хотела нагнуться за ножом, но тут к ней подошла, неслышно двигаясь в сандалиях, сестра Белица и собрала ей все. Но Кристин не могла больше есть. К тому же она почувствовала, что порезала себе палец и боялась запачкать кровью скатерть. Поэтому она сидела, завернув руку в складку платья, и думая о том, что вот теперь она испачкает красивый голубой наряд, который ей подарили для поездки в Осло, и не смела поднять глаз от колен. Но постепенно она начала внимательно прислушиваться к тому, что читала монахиня. Когда правитель не смог сокрушить твердости девы Теодоры, та не хотела не приносить жертв идолам, не позволить выдать себя замуж, то он велел свести ее в дом разврата, Однако по дороге туда он увещевал ее припомнить свое собственное рождение и своих почтенных родителей, которых она теперь покроет вечным позором, и обещал, что ей позволят жить спокойно и оставаться девою, если только она будет служить одной языческой богине, которую звали Дианой. Теодора неустрашимо отвечала, «Целомудрие подобно лампаде, но любовь к Богу пламени». «Если бы я стала служить той дьяволице, которую вы называете Дианой, то мое целомудрие имело бы не большую цену, чем ржавая лампада без огня или масла. Ты называешь меня свободно рожденной, но ведь все мы рождены рабами, раз наши прародители продали себя дьяволу. Христос выкупил меня на свободу, и я должна служить ему, поэтому не могу выйти замуж за его недруга». Он защитит свою голубицу. Но если он захочет допустить, чтобы вы поругали мое тело, храм его Святого Духа, то это не вменится мне в позор, если я не дам согласия на предание в руки врагов его достояния». Сердце у Кристин начало усиленно биться, потому что это каким-то образом напоминало ей ее встречу с Бентайном. Ее поразила мысль, что, быть может, согрешила она сама, Она ни на мгновение не подумала о Боге и не взмолилась к Нему о помощи. Сестра Цицилия читала дальше о святом дедиме. Он был воином-христианином, но до той поры скрывал свое христианство от всех, кроме немногих друзей. И вот он пошел в тот дом, где была помещена девица, дал денег женщине, владевшей домом, и его первого пустили к Теодоре. Она забилась в угол, словно испуганный заяц. Но Дидим приветствовал ее как сестру и невесту своего Господа и сказал, что пришел спасти ее. Некоторое время он беседовал с нею, говоря, «Разве может брат пожалеть жизнь свою ради чести сестры?» И, наконец, она поступила так, как он просил ее. Переменилась с ним одеждой и дала надеть на себя панцирь Дидима. Дидим надвинул ей шляпу на глаза, прикрыл плащом подбородок девушке, и сказал, чтобы она, выходя, закрыла лицо, как юноша, который стыдится, что побывал в таком месте. Кристин подумала о обарно и с большим трудом сдержала слезы. Она неподвижно смотрела прямо перед собой, и глаза ее были влажны, пока монахиня дочитывала конец, как Дедима Ди повели к месту казни, а Теодора поспешила спуститься с гор и упала к ногам палача, умоляя, чтобы ей позволили умереть вместо Ди И вот эти двое благочестивых людей заспорили, кому из них первому принять мученический венец. Тогда им отрубили головы в один и тот же день. И было это 28 апреля 304 года по Рождестве Христовом в Антиохии, как записал святой Амвросий. Когда все встали из-за стола, сестра Потенция подошла к Кристино ласково потрепала ее по щеке. «Ты, вероятно, скучаешь по матери». И тут у Кристин закапали слезы. Но монахи монахиня сделала вид, что ничего не замечает, и отвела Кристин в покой, где та должна была жить. Он помещался в одном из каменных домов укрытой галереей перед церквью и оказался красивой горницей с застекленным окном и большим камином у дальней короткой стены. Вдоль одной из длинных стен стояло шесть кроватей, а вдоль другой — все девичьи сундуки. Кристин хотелось, чтобы ей позволили спать с одной из маленьких девочек, но сестра Потенция подозвала к ней толстую белокурую взрослую девушку. «Это Инги Бьёрк, дочь Филиппуса. Она будет делить с тобой постель. Постарайся теперь познакомиться». И с этими словами ушла. Инги Бьёрк тут же взяла Кристин за руку и начала болтать. Она была не очень высока ростом и чересчур полна, особенно лицом. Глаза у ней казались совсем маленькими, такие были пухлые щеки. Но кожа у нее была чистой, бело-розовой, а волосы желтые, как золото, и такие кудрявые, что ее толстые косы свивались и скручивались, словно канаты, а мелкие локоны беспрестанно выбивались наружу из-под повязки на лбу. Она сейчас же начала расспрашивать Кристи на всякой всячине, но не дождалась ответа. Вместо того рассказала о себе самой и перечислила свою родню во всех ее разветвлениях. Все это были прославленные и богатейшие люди. И помолвлена она была с одним очень богатым и могущественным человеком, Эпнером, сыном Эйнора из Аганеса. Но он слишком стар и вдовел уже второй раз. Это было ее самым большим горем, сказала она. Однако Кристин не заметила, чтобы Инги Бьерк была удручена этим. Потом она поговорила о Симоне Даре. Удивительно, как подробно она разглядела его за то короткое время, пока проходила вместе с монахинями мимо них по галерее. Потом ей захотелось заглянуть в сундук Кристин, но сперва она открыла свой собственный и показала все свои платья. Пока они рылись в сундуках, вошла сестра Цицилия и стала выговаривать девицам, сказав, что такое занятие неприличествует воскресному дню. И Кристин снова почувствовала себя несчастной. Ей никто никогда не делал замечаний, кроме родной матери. А выслушивать упреки от чужих – это совсем другое дело. Но Инге нисколько не огорчилась. Когда они вечером улеглись в постель, она болтала до тех пор, пока Кристин не заснула. Две пожилые сестры-белицы спали в углу горницы. Они должны были следить, чтобы девицы не снимали на ночь сорочек, так как по правилам не позволялось совсем раздеваться, и чтобы вставали к ранней утренне. Но вообще говоря, они мало заботились о поддержании порядка в спальном покое, и делали вид, что ничего не замечают, когда девицы болтали, лёжа в постелях, или угощались различными лакомствами, припрятанными в сундуках. Когда Кристин разбудили на следующее утро, Инге уже рассказывала какую-то длинную историю, и Кристин подумала, что, пожалуй, та проболтала всю ночь напролёт.